Солнце уже поднялось над горизонтом, светило радостно и ярко, когда над цитаделью разнесся пронзительный и тревожный крик Русая. «Наши! Наши едут!» Клена бросила в миску недочищенную репу и бросилась прочь с поварни. Забыла, что руки грязны, а передник заляпан. Забыла накинуть свиту и отложить нож, которым работала. Все забыла, побежала во двор. Ротоборцы вернулись. Так ведь давечи только уехали. Должны были через несколько дней в обратный путь пускаться. Значит, случилось что-то. Сердце заледенело в груди. Выучите нули тяжелые воротины, но те, как показалось клёне расходились в стороны мучительно медленно. Девушка на неверных ногах сошла с крыльца и вцепилась в деревянный столбик перил, чтобы не упасть. Голова на миг закружилась. Первыми во двор вошли шестеро пеших ребят в черных верхницах. Парни несли изуродованного мертвеца. Он, неподвижный и вытянутый, лежал на носилках, сколоченных из жердин и застерянных войлоками». Клёна зажала рот ладонью, чтобы не дать сорваться с губ глухому стону. Никогда прежде она не видела настолько изувеченного человека. Мужчина был тощ, чёрен от побоев. Костлявое тело покрывали рваные раны, которые сочились сукровицей и нечистотами. Опухшее, изуродованное лицо покойника заросло по самые глаза бородой, а грязные волосы, не то светлые, не то седые, казались выцветшей паклей. В ужасе девушка окаменела. С крыльца донеслось тихое-тихое причитание, то не нелюбо, прижимая груди белые от муки ладони. Слезы одна за другой катились по ее щекам, а подбородок подрагивал, отчего казалось, будто она вот-вот разразится рыданиями. Подле застыла бледная тетка Матрелла, парни из служек. Становилось ясно, все думали об одном — человеком. Это когда-то было человеком. Более всего на свете Клеона боялась увидеть на носилках Клесха. А теперь от постыдного облегчения ей сделалось так гадко на душе, словно она сама была причастна к страшной гибели незнакомого мужчины. Глава въехал во двор последним. Он был невредим и держал перед собой на лошади истощенную девушку с длинной-длинной светлой косой, которая свисала едва не до самой земли. Девушка была без сознания. «Клена!» — окликнул отчим. — Возьми парней из молодших, отряди к Нурлисе за горячей водой, а сама холстин чистых у нее возьми. Несите все в лекарскую. Патчерица кивнула, развернулась, чтобы бежать исполнять поручение, но едва не столкнулась с Ихтером. Тот, склонившись над носилками, о чем-то переговаривался с Рустой и торопливо ощупывал покойника. От главного входа к целителям спешно ковыляли Ильд с Рэмом. «Несите его в лекарскую. Бегом!» — приказал Ихтер старшим выучим. А Клена удивилась. Зачем в лекарскую и почему бегом? Однако времени на расспросы не было. Да и не сунешься к из праздного любопытства. Заняты. Но уже у двери в ученическое крыло Клена услышала. «И койру зовите!» — едва дышит парень. «Дышит?» — она мчалась по широким коридорам и с ужасом повторяла про себя. «Дышит, дышит, дышит!» Повторяла, но не понимала, как то, что лежало на носилках, могло быть живым. От ужаса подташнивало. Ум не вмещал страшное знание. Человек, которому уже по всему полагалось умереть, дышал. Живой. «Ты, ты и вы двое!» — с порога распорядилась девушка, тыща пальцем в двух самых крепких ребят, которые сидели над свитками. «В мыльне Возьмете по два ведра кипятку и бегом в лекарскую, к рефу-ихтору!» В читальной зале и без того было тихо, а после звонкого приказа, разлетевшегося эхом, стало вовсе как в могиле. Парни недоуменно переглядывались, не понимая, с чего вдруг ими эдак ловко взялась верховодить девка с поварни. «Быстро!» — прикрикнула Клена. Они подскочили, но не столько потому, что признали в ней дочь главы, сколько потому, что говорила она очень решительно, а по испуганным глазищам было видно, не насмехается, не заради веселой проделки взбаламутилась. Ребята умчались, куда сказано, а Клена побежала к Нурлисе. «Бабушка!» — в душной каморке было темно и тихо. «Бабушка, холстин надо чистых на простыне и ткани на повязке, только дай, которая потоньше, сношенной, бабушка!» Нурлиса выкатилась из-за печи с чадящим светцом в руке. Она уж была обрадовалась, даже открыла беззубый рот, облаять заполошную девку, но услыхала про повязки и внезапно присмирела. По морщинистому лицу пробежала тень глухой тревоги. «Сейчас, девонька, сейчас!» — подхватилась корга и потрусила к одному из ларей. «Ты ж моя хорошая! Обожди! Вот ведь не видно ни бельмеса! Опять лучин кровопийца этот забыл принести!» А темные узловатые руки уже откинули тяжелую крышку сундука и перебирали холстины. «Вот эту возьми, и эту. А вот рогожка еще. Вдруг да спонадобится. На повязке у меня нарезано уже. Держи эти помягше». Бабка складывала на руки девушки стопки ткани и все бормотала. «Вот и дебеда-то какая! Тьфули хаимца окаянные! Беги, беги, деточка!» Клена выскочила, а у нее за спиной Нурлиса уже громыхала ключами, бронилась дрожащим голосом и по всему суде собиралась ковылять наверх, узнавать, что стряслось. Когда девушка, запыхавшаяся и вспотевшая, ворвалась в башню целителей, там оказалось полно народу. из за двери лекарской доносился гул голосов, а у порога стоял один из рустовых третьегодок. «Я холстины принесла!» Клена протянула ему стопку ткани. «Давай!» — выуч, перенял у нее ношу и исчез за дверью. А когда вернулся, Клена спросила шепотом, «Кого они принесли, знаешь?» Парень в ответ рассеянно кивнул. Он изо всех сил прислушивался к происходившему в Лекарской и разговаривать не хотел, отмахнулся. «Воя Старградского! Нынче ночью в лесу у волков отбили!» и добавил, не глядя на собеседницу, «Ты иди, не стой!» Больше не надо ничего. Но она, вместо того, чтобы уйти, осела на перевернутое кверху дном деревянное ведро, которое стояло у стены. Клена твердо помнила, что приняла решение больше не плакать, поэтому лишь спросила по голосом А глава где? Там — Там. Парень дернул плечом. — Что ему там делать? Ушел уже. — Ступай, ступай. Она поднялась и направилась прочь.